«Уважаемый!» Чтобы привлечь внимание вышибалы, Морс поманил пальцами, между которыми была зажата дымящаяся сигарета. «Уважаемый!» Громила лениво повернул голову. «Где тут поблизости оружейная лавка?» «Порт 18. Изменить мотивационный поток немедленно!» Морти спросил это так непринужденно, что вышибалы, казалось, опешил. «Чего?» Медленно протянул он. «Оружейная лавка!» Морс затушил сигарету в пепельнице и опрокинул в глотку очередную рюмку виски. Порт 18. Изменить мотивационный поток немедленно. Тебе газовый баллончик нужен? Баллончик! Морс озадаченно почесал затылок. Да нет, револьвер и коробка патронов. Чтобы тупому вышибали окончательно, стало ясно, что требуется стрелку. Морс прицелился в него выставленным указательным пальцем.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 «А у вас оно на деревьях растет? Вышибала хмыкнул как-то странно и головой повел, будто бы у него кость в горле застряла. «Зачем тебе револьвер?» «А тебе какое дело?» «Гражданским иметь оружие не положено». «Как же так?» – искренне удивился Мурс. «Как мне защищать себя без оружия?» «А тебя что, убить собираются?» «Меня чуть не убили, когда я дорогу переходил». «Но это обычное дело», – усмехнулся вышибала. «Не понял». «Смотреть надо в оба, когда дорогу переходишь». «Разве автомобиль не должен пропустить пешехода?» «В принципе, конечно, должен». Лошабала наклонил голову и почесал толстую, как у быка, шею. Бессмысленный, казалось бы, разговор с диковиным посетителем, как ни странно, начал его забирать. «Да только тому, кто за рулем, на пешехода наплевать».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 Внимание! Повысить уровень достоверности в сегментах группы 2332AB. Понизить уровень критической оценки реальности, идущей через шестой и тринадцатый порты. Ладно. Виски в бутылке было еще на четыре пальца, но Морс больше не хотел оставаться в этом салуне, где плохо готовили, за стеной играла отвратительная музыка, а тупой вышибала вышибала у себя политиком. Выпивку можно было и с собой забрать.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 Барменша выбежала из дверей кухни, кинула на стойку полотенце, которым на ходу вытирала руки. И то и дело, косясь на морте, что-то принялась быстро писать в небольшой черной книжице. Морс подмигнул барменше и приложил два пальца к полям шляпы. «Сдачу оставь себе, красавица!» Счет. взмахнула чёрной книжицей барменша. Вышибала, выхватила у неё книжицу и хлопнул ее на стол. «А ну-ка оплати счет, деревня!» «Я за все заплатил!»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 я заплатил сполна тихо произнес морти морс доллар за бутылку виски паршивый бифштекс – справедливая цена вышибалы явно тук на ухо любой другой на его месте непременно бы обратил внимание на то как изменились интонации голоса морза вышибала же наоборот завелся думаешь я ментов вызывать стану?» Отпустив локоть Морза, он расправил плечи и обеими руками не сильно, пока не сильно, толкнул оппонента в грудь. «Хрена тебе лысого!» Еще один толчок. «Я сам с тобой разберусь!» Вышибала, сделал страшное лицо и вскинул руку с раскрытой ладонью, делая вид, что собирается ударить, что Морти и требовалось. Короткий удар снизу в челюсть, затем справа в висок. Все. Этого было довольно. Вышибало отшатнулся назад и завалился на столик, который под его тушей, понятное дело, тут же сложился. Морс посмотрел на барменшу. Девушка глядела на него не то с испугом, не то с удивлением. «12-й порт. Понизить уровень агрессивности на 18 пунктов». «Он первый начал», — сказал, будто извиняясь Морс, и повернулся к выходу. Забыл, совсем забыл Морти, как говаривал в свое время папаша Морс.